Долгая ночь. Курс истории для офицера. Работать надо на рабочем месте. Салтаханов старательно соблюдал это правило. Дверь кабинета была для него границей, за которой оставалось все, что не связано с делом. Однако до границы надо еще добраться. Академия в историческом центре города. Бюро Интерпола на другом берегу Невы, на Выборгской стороне. Обычно в машине Салтаханова погромыхивала какая-нибудь попсовая радиостанция. Но сейчас он полз по сутолке вечерних пробок в тишине, обдумывая разговор с товарищем Третьим. Кадровый офицер Салтаханов не удивился, что его вызвал к себе отставной генерал-общественник и приказал взяться за секретное расследование, связанное с двойным убийством. Одна из хитростей Псурцева состояла в удобной схеме работы. Действующие сотрудники спецслужб получали деликатные задания по общественной линии. Формально их начальников это не касалось. В то же время осведомленное начальство либо не мешало выполнять задания Псурцева, либо помогало, поскольку зачастую тоже имело отношение к академии. А если и не имело, то чувствовало некоторую связь между своим положением и успехами подчиненного академика. С безопасностью нации шутки плохи. Ясно, почему Псурцев использовал новичка. Ему нужен человек со стороны, интересы которого не связаны с личной местью, а взгляд не замылен. Расчетливый генерал выбрал энергичного и честолюбивого кавказца, уже проверенного в нескольких простых делах и теперь получившего шанс из разряда или грудь в крестах, или голова в кустах. Так что ближайшая перспектива для Салтаханова? По-любому дырке Или в парадном кителе под новые звезды на погонах. Или... Впрочем, вероятность второго или Салтаханов не рассматривал. Прозрачный намек Псурцева, мол, офицер должен либо справиться с поставленной задачей, либо умереть, он воспринял как ритуал и дань обычаю, не более того. Двухсотые, о которых генерал объявил для начала разговора, Салтаханова тоже не напугали. Скорее, поручение показалось ему странным. Что это за вводные? Неизвестные детали отсутствующего документа, составленного пропавшим автором, могут представлять интерес для неизвестного противника. Вообще, от разговора у Салтаханова осталось ощущение недосказанности. Хотя вполне возможно, что Псурцев решил просто не перегружать первую встречу избыточной информацией. Велено контактировать с ним напрямую, значит, всегда можно задать дополнительный вопрос, а пока надо приниматься за дело. Спартанскую обстановку кабинета Салтаханова разнообразила коллекция. Одни сотрудники декорируют рабочие места патронами ко всевозможному стрелковому оружию, другие — галереями портретов известных преступников, третьи — рамочками с грамотами и дипломами, четвертые — советскими плакатами вроде «Не болтай, болтун — находка для шпиона, и береги оружие, к нему тянется рука врага!» Салтаханов коллекционировал изображения волков. Какие угодно, от значков и фотоальбомов до экзотических резных фигурок. Поговаривали, что в нем самом есть что-то от любимого зверя, и во внешности, и в профессиональной хватке. Волк, даже если охотится в стае, действует сам по себе». И Салтаханов оставался единоличником. Волк, особенно нападая на крупную добычу, не тратит силы зря. Он старается прокусить жертве горло, чтобы она скорее сама задохнулась. И Салтаханов, приступая к работе, сразу сосредотачивался на главном. В каждом новом деле с чего-то надо начинать. Салтаханов начал с того, что заварил крепкого чаю, Наполнил кружку с изображением оскаленной пасти и включил компьютер. На экране всплыл снимок техасского «Красного волка». Листы со скудной ориентировкой на Мунина, полученные от генерала, до поры легли в сторону. Как искать исчезнувшего историка, примерно понятно. А первым делом предстояло разобраться с рефератом, который Академия получила от Розенкрейцеров, и составить представление об основном тексте. «Не зря, — говорят мудрецы, — В жизни стереть ничего нельзя, но дорисовать можно. Поначалу Салтаханов отвлекался от чтения и лазал в интернет за справками, но скоро понял, что такими темпами далеко не уедешь. Придет время и для деталей, а сейчас волку надо не кусок-другой урвать, его цель — овладеть добычей целиком, то есть попытаться нащупать тайну трех монархов, которая стоила жизни паре академиков и Салтаханов принялся внимательно изучать страницу за страницей. Конечно, абсурдцев слукавил. Исследование выходило далеко за рамки школьного курса истории. А сведения о жизни Ивана IV, Петра I и Павла, собранные Муниным, подтверждали. Государи настолько же похожи друг на друга, насколько отличаются от остальных правителей. Информацию о выдающейся троице историк разложил по полочкам. Полочек оказалось 12. Рождение, образование, правление, законотворчество, отношения с духовенством, артиллерийская тема, война, рыцарство, лев с единорогом, строительство, семейная жизнь и, наконец, итоги царствования. Салтаханов пошел от полочки к полочке вслед за Муниным, прихлебывая чай и составляя конспект. Иван Васильевич родился в 1530 году. С трех лет он великий князь московский, а мать регенша — малом сыне. Однако на деле страной управляла группа бояр. В 16 лет Иван обрел реальную власть, венчался на царство по строгому византийскому обряду и стал первым русским царем. Из великого княжества московского создал новое государство — Россию династическую наследницу Византии. Прожил 53 года. Умер скоропостижно от обострения хронической болезни. Петр Алексеевич родился в 1672 году. Венчан на царство десятилетним мальчиком, регеншей стала его старшая сестра. Сперва у власти сменялись временщики. Позже Петр делил трон со старшим братом, а с 17 лет начал править самостоятельно. Возвел Россию в ранг империи и стал первым российским императором. Прожил 53 года. Умер скоропостижно от обострения хронической болезни. Павел Петрович родился в 1754 году. В возрасте 8 лет после убийства отца любовниками матери оказался единственным законным претендентом на престол. Мать же, никаких прав на трон не имевшая, Сначала предполагала стать регеншей под предлогом малолетства сына, однако позже все-таки воцарилась под именем Екатерины II. Вопреки ожиданиям, она не передала власть по достижении Павлом совершеннолетия. Корона досталась ему только в 42, после смерти матери. Павел успел совместить титулы императора и главы Русской Православной Церкви, а четыре года спустя погиб от рук заговорщиков. В умелых руках солтаханова реферат постепенно превращался в привычное досье, с которым удобно работать. Портреты подследственных необходимы, куда же без них. Иван IV получил великолепное образование, знал иностранные языки, обладал феноменальной памятью и редкой эрудицией. Он был тонким стилистом, талантливым писателем и поэтом. В православном церковном каноне до сих пор сохранились его литургические тексты. Славился как блестящий оратор. Друзья и недруги сходились на том, что царь Иван, муж чудного рассуждения, в науке книжного поучения доволен и многоречи взяло. О библиотеке Ивана Грозного по сию пору ходят легенды, а первые российские книги напечатаны на его собственные деньги. Петр I говорил на нескольких языках, прекрасно знал математику, военное и морское дело. Всю жизнь глубоко интересовался науками, был выдающимся инженером и фортификатором. Его называли одним из самых образованных государей Европы. Ганноверская Кюрфюрстина утверждала, «Если бы Петр получил лучшее воспитание, то из него вышел бы человек совершенный, потому что у него много достоинств и необыкновенный ум». Павел славился не только блестящим образованием. Его заслуженно считали выдающимся интеллектуалом, отмечали веселый нрав и остроумие. Шутки Павла никогда не носят дурного характера. Иностранные современники восхищались его памятью и талантами еще в молодые годы. «По остроте своего математического мышления Павел мог бы быть российским Паскалем», — писал один Французский язык и литературу знает в совершенстве, изящно понимая все тонкости, — отмечали другие. Ничто полезное и поучительное не оставляется им без осмотра и подробного и тщательного изучения. Русский великий герцог заявлял, что Павел Петрович, кроме большого ума, дарования и рассудительности, обладает талантом верно постигать идеи и предметы. При французском дворе сокрушались, «Павел воспитан лучше, чем наши принцы». Чем дальше читал Салтаханов, тем больше удивлялся. Петр еще куда ни шло, но Иван и Павел у Мунина выглядели совсем непривычно. Умные, образованные, талантливые, эти двое мало напоминали садиста и дегенерата из школьного учебника. летний Иван Васильевич превратил Великое княжество московское царство российское, а через два года радикально изменил систему управления. Прежде великий князь принимал все решения в узком кругу приближенных. Царь Иван созвал Первый Земский собор, что-то вроде Совета народных депутатов. Салтаханов не удержался от смешка, прочитав один из вопросов собора. «Как покончить с чиновничьим произволом и взятками?» «Все же почти пятьсот лет прошло». А толку-то? С тех пор земские соборы участвовали в обсуждении самых острых государственных проблем. И еще молодой царь ввел в обиход судебник. Сотни статей нового уголовно-административного кодекса перевернули российскую жизнь. Или лучше сказать, привели ее в порядок. В стране появился единый для всех закон. Из крутых реформ государя Петра Алексеевича в школе упирают на мелочь, европейскую одежду и стриженные бороды. А на самом деле Петр создал Российскую империю, учредил коллегии, первые министерства и Сенат как высший законодательный орган власти. И уже с помощью сенатских законов, а не по произволу, через коллегии министерства принялся изменять страну. Павел Петрович перещеголял обоих предшественников. Он каждый день издавал по нескольку новых законов. Многие касались государства в целом, однако в первую очередь Павел наводил порядок в столице, вплоть до того, какую носить одежду, когда звонить к обеду и когда гасить свет. Он обязал всех дворян служить, а заплывший жиром гвардии напомнил о строгой дисциплине и крепко прижал хвост. Конечно, реферат Мунина выглядел очень познавательным, но на расшифровку тайного знания не тянул. Салтаханов посмотрел на стенные календарь и, вздохнув, передвинул указатель даты на 15 марта. Романтическую встречу, назначенную на минувший вечер, пришлось отменить еще по дороге в офис. Здорово все-таки поддел его генерал насчет баб. Водился такой грешок за Салтахановым. Был он любвеобилен и пользовался ответным женским вниманием. Но о том, что коллеги, их языком выражаясь, берут на карандаш подробности его личной жизни, Салтаханов до разговора с Псурцевым особо не задумывался. Зачем жить с оглядкой холостому неженатому? Ладно, как в студенчестве говорили, «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда». Салтаханов здорово проголодался. Самое время навестить круглосуточный магазинчик неподалеку, купить чего-нибудь из еды, а заодно проветрить голову и вгрызаться в дело дальше. К утру надо закончить разбор писанины Мунина, чтобы набросать план действий. Салтаханов глянул в зябкую снежную темень за окном, надел пальто и зашагал к выходу по безлюдному ночному коридору Петербургского бюро Интерпола.